Глава пятая. По подсказке шелкопряда. Некоторое время шелкопряд и Алиса молча смотрели друг на друга. Наконец шелкопряд неохотно вынул чубук изо рта и сонно спросил. — Ты кто такая? — Мало обнадеживающее начало для беседы. Алиса ответила, пожалуй, даже робко. — Я... «Я затрудняюсь сказать, сэр, кто я такая сейчас. Я знаю, кем я была утром, когда встала с постели, но, по-моему, с тех пор меня несколько раз превращали в кого-то другого». «И ты сама это заметила?» — спросил шелкопряд. «Боюсь, сэр, что уже не я сама», — ответила Алиса, «потому что, когда я заметила, что я не я сама», «По-моему, я уже была, не я сама». «Не ясно», — сказал шелкопрят. «Боюсь, что яснее мне не сказать», — очень вежливо молвила Алиса. «Я не представляю даже с чего начать. Столько раз в день менять размеры, поневоль растеряешься». «Не согласен», — сказал шелкопрят. «Просто вам еще не случалось». — сказала Алиса. — Но когда вы в один прекрасный день превратитесь в куколку, а этого-то вам не миновать, а потом в бабочку, я думаю, вы немножко удивитесь, не правда ли? — Немало, — сказал шелкопрят. — Ну что же, с вами может быть иначе, — сказала Алиса. — А я удивилась бы. — Ты удивилась бы, — презрительно сказал шелкопрят. «А ты кто такая?» И это вернуло их к самому началу беседы. Алису несколько разозлила эта манера шелкопряда выражаться уж слишком кратко. Она выпрямилась и заявила раздельно и веско. «По-моему, это вам следовало бы сначала сказать, кто вы такой». «Почему?» — спросил шелкопряд. Этот вопрос был не менее затруднителен. Подходящего ответа Алиса придумать не могла. По-видимому, шелкопряд просто был весьма не в духе. И она отвернулась и пошла прочь. «Вернись!» — окликнул ее шелкопряд. «Мне надо кое-что тебе сказать». Это прозвучало обнадеживающе, и Алиса вернулась. «Храни спокойствие», — произнес шелкопряд. «Это все?» Осведомилась Алиса, изо всех сил стараясь сдержать злость. «Нет», — сказал Шелкопряд. Алиса подумала, что, коль уж нечего больше делать, можно и подождать, вдруг он скажет что-нибудь полезное. Некоторое время шелкопрят пускал клубы дыма и молчал, но, наконец, он вытянул руку, снова вынул чубук изо рта и спросил. Итак так ты думаешь, что тебя превратили?» «Не так ли?» «Боюсь, что так, сэр», — сказала Алиса. «Я не могу припомнить привычных вещей и вдобавок каждые десять минут меняю размеры». «Что именно ты не можешь припомнить?» — спросил Шелкопряд. «Ну, например, я пытался прочесть наизусть стихи, как этот юный, но они вышли совсем не те». В конец расстроенный, ответила Алиса. «Прочти наизусть ваши годы, отец», — предложил шелкопряд. Алиса сложила руки перед собой и начала. «В ваши годы, отец», — обратился сынок, — к совершенно седому отцу. «Кверх ногами так часто стоять я б не смог, да и вряд ли бы вам это к лицу». «В твои годы, сынок, — отвечает отец, — я лелеял макушку свою, но теперь опустила под ней, наконец, и я вдоволь на ней постою. В ваши годы, отец, вы чрезмерно жирны, ни за что не согнетесь в дугу. Но для вас кувырнуться разок хоть бы хны, что за резвость, понять не могу. В твои годы, сынок, чтобы резвость сберечь, я втирал специальный бальзам». Видишь, баночки эти, о них вот и речь, хочешь парочку штучек продам. В ваши годы вздыхают, мол, сила-то вся, и особенно у челюстей. Как же вы в одиночку убрали гуся, целиком не оставив костей? В твои годы сутяга я был хоть куда, у жены научиться сумел. И не будет такого со мной никогда, чтобы я... «Ухватил да не съел. В ваши годы, отец вообще говоря, тяжелы кое-какие профессии. Как же вы, водрузив себе на нос угря, удержали его в равновесии?» «Трех ответов довольно с тебя пустозвон. Наказание мне с этим сынком. Хватит глупых вопросов, и выйди-ка вон, а не выйдешь — с провожу пинком». «Не то», — сказал шелкопряд. «Боюсь, что не совсем то». — робко сказала Алиса. И здесь некоторые слова тоже превратились в другие. — Да все неверно, от начала до конца, — решительно заявил Шелкопряд. И на несколько минут воцарилось молчание. Шелкопряд заговорил первым. — Так какие же размеры ты предпочитаешь? — спросил он. — Дело не в самих размерах, — торопливо ответила Алиса. Мне, знаете ли, просто не нравится так часто их менять. «Откуда мне знать?» — сказал шелкопрят. Алиса смолчала. В жизни ей так не перечили, и она чувствовала, что готова выйти из себя. «А сейчас ты довольна?» — спросил шелкопрят. «Мне бы очень хотелось стать чуточку побольше, сэр, если вы не возражаете», — сказала Алиса. «Три дюйма — это такой жалкий рост! Такой жалкий рост! Прекрасный рост!» — разозлился шелкопрят, встал на дыбы, и оказалось, что он ровно в три дюйма ростом. — Но я к нему не привыкла! — жалобно попытался оправдаться Алиса, думая, что это они тут все такие обидчивые. — Постепенно привыкнешь, — сказал шелкопрят, сунул в рот чубук, и его кальян опять засипел и забулькал. На этот раз Алиса терпеливо ждала, пока шелкопрят снова не соберется заговорить. Наконец он вынул чубук изо рта, зевнул разок другой и подтянулся. «Один бок укорачивает, другой удлиняет», — произнес он, скатился с гриба и зашагал по траве. «Бог чего?» — подумала Алиса. «Гриба», — ответил шелкопряд, словно она спросила вслух, и вслед затем скрылся из виду. Некоторое время Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь сообразить, где же у него бока. Гриб был совершенно круглый, и вопрос был, соответственно, трудный. Наконец она обхватила шляпку гриба, насколько достала рук, и отломила по кусочку от краев. «Который же какой?» — подумала она, и надкусила правый кусок, чтобы проверить, как он действует и тут же прибольно ударилась подбородком о собственной туфли. Эта резкая перемена очень ее испугала. Нельзя было терять ни секунды. Она быстро становилась исчезающе маленькой. Надо было немедленно приниматься за левый кусок, но это нелегко было сделать. Подбородок так прижало к туфлям, что рта было не раскрыть. Но, наконец, ей удалось откусить чуточку от левого куска. — Ну вот, голову мне отпустила, сказала Алиса, и, начав эту фразу радостно, закончил ее перепуганно, ибо оказалось, что плеч ее нигде не видно, и что, если взглянуть вниз, то из моря зеленых чешуек где-то далеко внизу торчит, как стебель, ужасной длины шея. — Это что за зелень? — сказала Алиса. — И куда подевались мои плечи? «И почему это я не могу увидеть вас, мои бедные руки?» Эти слова она говорила, размахивая руками, но далеко внизу еле дрогнули зеленые чешуйки, и больше ничего не произошло. Дотянуться руками до головы явно не было никакой возможности, и поэтому Алиса попыталась пригнуть голову к рукам. И тут, к ее величайшему удовольствию, оказалось, что шея может извиваться в любом направлении, как змея. Алисе уже удалось изящно изогнуть ее зигзагом и приблизить таким образом голову к зеленым чешуйкам, оказавшимся вершинами деревьев, которые только что головокружительно возвышались над маленькой девочкой. Как вдруг кто-то рядом зашипел, и она испуганно оглянулась. И прямо в лицо ударила ее крыльями большая голубка. «Змея!» — кричала голубка. «И вовсе я не змея!» — вознегодовала Алиса. «Оставь меня в покое!» «Нет, змея, змея!» — повторила Голубка, но уже не так убежденно и горестно добавила. «Я, кажется, все перепробовала, но никак мне от них не избавиться». «Понять не могу, о чем ты говоришь», — сказала Алиса. «Я среди корней пряталась, под берегом пряталась, в кустах пряталась», — продолжала Голубка, не обращая внимания на Алису. «Но эти змеи, разве от них спрячешься?» Алиса ничего не понимала, но явно бесполезно было пытаться прервать Голубку. — Мало мне хлопот с высиживанием, — жаловалась Голубка, — так я еще должна день и ночь быть на стороже из-за змей? Я три недели глаз не смыкаю. — Я вам сочувствую, — сказала Алиса, начиная понимать, о чем речь. — Уж я выбрала самое высокое дерево, — продолжала Голубка, доходя почти до крика. — Уж я думала, что, наконец, от них избавлюсь, так они с неба валятся. — Ух, эти змеи! — Говорят тебе, я вовсе не змея, — сказала Алиса. — Я... я... «Вот именно! Так кто же ты?» — сказала Голубка. «Посмотрим, что ты придумаешь». «Я... я маленькая девочка», — неуверенно сказала Алиса, припоминая все нынешние превращения. «Интересное дело», — с глубочайшим презрением сказала Голубка. «Я видела множество маленьких девочек, но ни у одной не было такой шеи. Нет-нет, ты змея, отрицать бесполезно. Ты еще мне скажи, что ты никогда не пробовала яиц». «Яйца я пробовала», — ответила Алиса, она была правдивым ребенком. «Но ну, если хочешь знать, девочки едят яйца ничуть не меньше, чем змеи». «Не верю», — сказала голубка. «А если даже это так, то значит, они просто разновидность змей, вот и все». Эта мысль была столь нова для Алисы, что она некоторое время молчала, и Голубка успела добавить... «Ты ищешь яйца, меня не обманешь. И какая мне разница, кто ты, девочка или змея?» «А для меня очень большая разница», — поспешно возразила Алиса. «И яиц я не ищу. А искала бы, так не твоих. Я сырых яиц не ем». «Ну так и ступай отсюда», — сердито ответила голубка, снова устраиваясь в гнезде. Алиса, пригнув голову как можно ниже, с трудом пробивала среди деревьев, потому что шея все время застревала в ветвях, и то и дело приходилось высвобождать ее. Наконец она вспомнила про кусочки гриба и с величайшей осторожностью, надкусывая то один кусочек, то другой, соответственно, то удлиняясь, то укорачиваясь, наконец обрела свой обычный рост. Она настолько успела отвыкнуть от подобных размеров, что сначала ей стало даже как-то не по себе. Но через несколько минут она снова привыкла и заговорила сама с собой, как обычно. «Что ж, мой план наполовину выполнен. Все эти превращения уж очень с толку сбивают. Никогда не знаешь, какой окажешься через минуту. Но вот рост мне возвращен». И теперь пора отправляться в тот прекрасный сад. Только как это сделать, хотелось бы знать. С этими словами она вышла на поляну, посреди которой оказался домик в четыре фута высотой. «Кто бы здесь ни жил, — подумала Алиса, — нельзя являться к ним при моем собственном росте. Они же с ума сойдут от страха!» Она снова приняла сгрызть правый кусочек гриба, и не осмелилась подойти к дому до тех пор, пока рост ее не уменьшился до девяти дюймов».